Возвращаясь из церкви, несколько женщин зашли к вдове Монтьель. Они были в гостиной. Врач, войдя в дом, поприветствовал их, затем сразу же пошёл в спальню вдовы. Негромкий смех гостей преследовал его до самой лестничной площадки. Постучав, он догадался, что и в спальне находятся женщины, чей-то голос пригласил его войти. С распущенными волосами, прижимая к груди край простыни, вдова Монтьель сидела на кровати. На коленях у нее лежали зеркало и роговая расческа. — Так значит, и вы тоже решили поучаствовать в празднике? — обратился к ней врач. — Она празднует свои пятнадцать лет, — сказала одна из женщин. — Восемнадцать! — с грустной улыбкой поправила вдова Монтьель. Она легла, укрывшись простынёй до подбородка, и шутливо добавила: "Разумеется, среди приглашённых мужчин нет. Это и вас касается, доктор. У вас ведь дурной глаз". Врач положил мокрую шляпу на комод. "Ну и правильно", сказал он, глядя на больную взглядом весёлым и озабоченным. "На слишком поздно меня осенило, что мне нечего здесь делать". затем обратившись к женщинам, спросил: "Вы разрешите?" Они остались вдвоём. Лицо вдовы Монтьель вновь обрело характерное для больных горестное выражение, но доктор, казалось, этого не заметил. Извлекая из чемоданчика шприцы и медикаменты и расставляя их на ночном столике, он продолжал шутить. Пожалуйста, доктор, взмолилась едва больше не нужно уколов. На мне места живого нет. Уколы, улыбнулся врач, это гениальное изобретение для прокормы медиков. Она тоже улыбнулась. Но поверьте же мне, сказала она, ощупывая ягодицы через простыню, у меня здесь всё в синяках, нельзя даже дотронуться. А вы не дотрагиваетесь, сказал врач. Тут она улыбнулась совсем раскованно. Доктор, вы хоть по воскресеньям будьте серьёзны. Доктор взял её руку и стал измерять давление. Это мне врачами противопоказано, сказал он. Вредно для печени. Пока доктор измерял давление, вдова с детским любопытством смотрела на круглый циферблат тонометра. "Те самые странные часы, какие я видел за всю свою жизнь", сказала она. Врач пока не перестал сжимать грушу, не отводил глаз от прибора. "Это единственные в мире часы, точно показывающие время, когда нужно подниматься", объяснил он.